35. После истории с дракой Кока не рисковал вылезать из дома. Читал сагу о форсайтах или сидел у окна, глазея сверху на прохожих и подавляя желание поплевать им на головы. Когда не было гашиша, спасала библиотека. Конечно, читать под колпаком кайфа куда интересней, но где он гашиш? Где жирный вязкий коричневый гашиш Северного Кавказа? Где небесно-зелёный азиатский порошок Где украинская маценка? Где хотя бы шалы из сушёной конопли? Ничего нет. Сколько позванивал по разным адресам, но нигде ничего путного не намечалось. Или было, но такое поганое, что и брать не стоило. Как-то нукри сообщил, что есть хороший гашиш, но мало приходит. Мало приходит. У него ноги выросли. Сам приходит, уходит. Или это ты лапусу ёж и пакеты ополовиниваешь? Хотел сказать ему, кока, знаешь, что мало приходит, на самом деле означает полный мизер, но не сказал. Лежал с книгой на тахте или тупо смотрел телевизор или лениво переругивался с бабушкой или торчал в окне, озирая улицу и готовый в любую минуту спрятаться при виде участкового, который часто наведывался в их непокойный двор. В их районе милиционер считался самым позорным существом на свете. В детстве кока внимательно рассматривал их Вот руки, ноги, как у людей. А на самом деле ведьмины ты только похожи на людей, но в действительности не люди, а твари, у которых под формой есть хвост, под сапогами копыта, а на голове рога. Потому они не снимают никогда своих голубых фуражек, а оружие носят для самозащиты, если кто-нибудь захочет содрать с них брюки, чтобы отпилить копыта или оторвать хвост. И маленький кока Свято верил в это и даже не раз подговаривал старших ребят попросить пожилого добродушного участкового Генна снять фуражку. Впрочем, порой летом в беседке за домино Генна, снимая фуражку, обтирал потную лысину красным платком. Рагов не обнаруживалось, но и на это было объяснение: выпали от старости, как зубы у дворовой собаки Зезвы. Позже за мелкие проступки Кока начал сам попадать в милицию. Ещё бы не попасть. Милиция целыми днями только и делала, что колесила по городу, выискивала, к чему бы придраться и кого бы поймать с целью выкупа. Из милиции Коку обычно освоболялась сестра бабушки, великая актриса, столь популярная в народе, что когда она приезжала за Кокой в участок, менты толпились в дверях, начальник бегал за кофе, а поспортистки слушали рязину фрукты её монологи о жизни, во время которых Коки то попадала по щекам, то рассказывалась, какой он умница, но его портит всякая уличная сволочь вроде вас. Один раз актриса-спасительница так вошла в раж, что стала кричать на начальника милиции, почему он ловит всяких сопляков, а настоящих бандитов не сажает, и под горячую руку дала ему звонкую оплеуху. Начальник ошарашенно бросился целовать ей руку, сочтя оплеуху за редкую милость. «Чтобы никуда из дома не выходил, сидел и читал Шекспира, я проверю!» голосом Миддей с последнего акта кричала она на Коку, и милиционеры разочарованно повторяли за ней хоровым эхом. Понял? Шекспира. Проверь, сиди, читай дома. И Кока кивал повинной головой. Никуда никогда, ни за что не пойду, только Шекспира, конечно, кого ещё. Всегда понял, читать и учить наизусть. Дай мне тут же великую клятву, что никогда больше ни единой капли в рот не возьмёшь. Сейчас же, с неподдельной патоэтикой показывала она пальцем на заплёванный пол каталашки, и милиционеры под гипнозом подтверждали: "Да, да, клятву тут же, сейчас же великую клятву". Пока обречённый кивал, "Даю клятву, никогда ни капли великую крепкую ни за что, ни одной, никогда". Не забывая, что ты позоришь не только себя, но и всю семью, отца и мать, бабушку и дедушку, подробно перечисляла она по Макбетовски, загибая пальцы. Тётю и дядю, братьев и сестёр подсказывали менты в столбике. А Кока Свято обещал, что будет помнить об этом вечно, напишет 100 раз на плакате и повесит над столом, чтобы не забывать. Ну всё, негодник, я прощаю тебя. Твой проступок невелик. Я вижу, ты раскаился. Иди и подумай, и неделю из дома ни ногой. Прочтёшь дважды "Венецианского купца", а потом расскажешь мне наизусть пятый монолог Ларенцо: "Обнимала она Коку". Начальник смахивал слезу, по спортивки разводили руками. Ясное дело, молодой, всё бывает. А прочая милиция стояла в ступорном молчании, шепча про себя: "Венецианский Ларенцо. Ва. А это вы, пожалуйста, выбросите в мусор, величественно кивала великая актриса на котины корявые объяснительные. Если эти бумажки вам так дороги, то напишите на них резолюцию, что я взяла своего племянника на поруки под личный надзор и контроль. Надеюсь, этого вполне достаточно. Меня тоже возьмите на поруки, под контроль, под надзор, робко радостно шутил начальник, разрывая протоколы и в спешке кидая их мимо мусорного ведра. Тебя уже поздно брать на поруки, Горбатова могилы исправит, усмехалась актриса, протягивая руки для поцелуя. Правильно, поздно, могила кладбища. Тут, тут подпишитесь, автограф, просил начальник и заискивающе спешил подсунуть чистый лист бумаги показать семье. Посpartистки, затаив дыхание, тоже молили о милости и для нас автограф просим. Спасительница заполняла подписями лист, который тотчас начинал полинеки делить за вхоз, чтоб всем досталось на память. Милиция вздыхала и с обожанием повторяла: "Спасибо, спасибо за всё, заходите в гости". Начальник торопился спрятать самый большой автограф посpartистки, всхлипывали, а оперы умильно смотрели поверх голов. «К вам, в гости? Нет уж, лучше вы ко мне, в театр, на спектакль, по линии культ просвета, милости прошу». Лукаво приглашала она и под восторженными взглядами величественно удалялась. Оперы снимали головные уборы, паспортистки махали платками, шофер почтительно открывал дверцу черной «Волги», проверяя синюю мигалку, чтобы с ветерком доставить домой народную любимицу. Последовало прощание с начальником милиции, она целовала его в лоб, а он рыдал как буйвол. И кто-то опоздавший, видя эту сцену, обязательно думал, что идёт киносъёмка и недоумевал: "Где же камеры и прожекторы?" Звонок вывел коку из задумчивости. Он схватил трубку, надеясь на какие-нибудь хорошие известия про Куриева или Ширева, но женский металлический голос холодно сообщил, что его срочно вызывают в инкомат. и если он завтра не явится в десять часов, то милиция заберет его в тюрьму. — Почему? Что вам надо? — перетрусил Кока. — Я пацифист. Переучет. — отрезал голос. — Если не хотите загреметь на два года, приходите без опозданий ровно в десять. В армию Кока совсем не хотел, но и военкомата панически боялся. Ночью не спал и думал, что делать. Если идти, поймают, в казармы кинут, кровь выпьют. Не идти, сами придут, заберут. Знают, что я тут. И куда спрятаться? Уехать? Денег на билет нет. Мать сама намили, даже телефон у неё недавно в Париже отключили за неуплату. У кого спрятаться? Где одолжить? Плохие дела. А может, правда, переучёт. На другой день, поджав хвост, как опотащился в военкомат, надёжно спрятав паспорт в Марселе Пруста и взяв с собой только военный билет, залитый пивом и жиром во время обмывки, Он пугливо отворил тугую дверь, готовый бежать при любой опасности. За стойкой смазливая, стройная девушка в военной форме, зыркая хитрыми глазками, она спросила: "Коко, гэмрикелли, очень хорошо. Пишите свою автобиографию". "Зачем?" удивился Коко. "Так надо, полагается для переучёта. Вот бумага и ручка". Не отходя от стойки, Коко начал что-то царапать, а девушка подбадривала: "Давайте пишите, как следует. Приказ!" «Вон, вас там человек ждет!» Вдруг добавила она тише, указывая крашенными глазками на угол приемной и шепнула совсем тихо «Из КГБ!» А к стойке уже спешил с протянутой рукой полный курчавый парень лет тридцати в белой рубашке и темных брюках. «Я хачитур, лейтенант КГБ! А вам, Николай, назвать? Давай прогуляем туда-сюда, говорим, Элли! Куда лучше ходить, бана?» «Вам лучше знать!» С ужасом прошептал Кока, слыша только страшные три звука, звенящие молотом по серпу. «К-Г-Б» и мало что понимая вломанной речи странного брюнета. «Я не местный, Бана, городу не знаю. В садику посидим, Ара. Можно назвать мне Хачик», — забирая со стойки лист начатой биографии, сказал лейтенант и спрятал бумагу в портфель. «Не местный? В садику? Ара? Хачик? Он что, больной?» или это я свихнулся, думал Куко в цепенении, спускаясь по щербатым ступеням вонкомата. Но на улице никто не поволок его в воронок, и он немного пришёл в себя. Лейтенант шёл сзади и в затылок тоже не стрелял. Куко направился в скверик. По дороге он осмелел и стал прислушиваться к своему словоохотливому спутнику, который раскатывал р р так звонко и крепко, что прохожие оборачивались вслед. А на его хриплое ха уличные собаки отзывались настороженным мурчанием. Выяснилось, что Хачик, сын генерала армянского КГБ, и попал в Тбилиси по обмену. За кавказские КГБшные тузы, державшие сыновей при себе в своих ведомствах, устав от нареканий Москвы в Кумавстве решили перехитрить Кремль и перетасовать детишек по Закавказию, предварительно, конечно, договорившись с коллегами о присмотре. Присмотр должен быть обоюдным и строгим. Я слежу за твоим, а ты за моим. Иначе твой у меня в заложниках, как и мой у тебя. И если мой не будет делать карьеру, то и твоему далеко не пойти. Словом, погон за погон, медаль за медаль. Вот Хачитур прибыл по такому обмену и разворачивает теперь оперативную работу, которая ему и в гроб не надо. И пусть сколько ни думают, что он плохой человек. Он просто выполняет задание. А что буду подделать, брат Джан? Жить надо, ара. Мою отцу, генерал-майор, я поработать буду, что ли? Я рыване ничего не сделал. Элли, в отделу с проституция фрукту ел и с бабами с Иван машин ехал. А тут поручений дают, Элли, меня это надо, ара. А я-то тут причём? Удивился Кока. Первый холодок страха отпустил, и он начал что-то соображать. Эй, ты туда-сюда ходишь, во Францию живёшь. Что люди говорят? А что они говорят? Бардак говорят кругом, беспредел, перестройка и всякая дрянь, осмелел Коко. Это дабана, а ещё разные партии подполье, листовки еле, Шевернац за Хацит убивать. Его уже давно собираются замочить. Ответил Кока, устраиваясь на скамейке и понимая, что этот болван Хачик не очень опасен. Был бы опасен, такие глупые вопросы не задавал бы. Хачику тем временем сообщил, что Кока, если решит с ним сотрудничать, может иметь с этого дешёфта много плюсов: путёвки, билеты, командировки всякие. Мы нашу людю поддержка даём, ара, в беду не бросим. «Все, что надо, Элли. Ты нам, мы вас. Можем, да?» Кока резонно отвечал, что, в отличие от Хачика, родился в Тбилиси, всех знает и путевки с билетами может доставать и сам, были бы деньги. А вот зачем его заставили автобиографию писать и положили потом в портфель? «Я ее все равно не подписал». Окончательно пришел в себя он, вспоминая, что по фильмам и книгам стукачи обязательно должны писать автобиографии и подписываться. Хачик досадливо махнул рукой. "А, эту ерунду", и простодушно уточнил. "А вдруг да говоришь, тогда готов подпись делай и всё, Элли". Но Куку упорно отвечал, что ничего не собирается делать, пока Хачик не вернёт ему автобиографию. "Ара, этот мелочь, если ты так хочешь", неожиданно быстро согласился тот, достал лист, картина сжёг ее и посмотрел на Куку бараньими глазами. "Ладно, бана Я вижу, ты взволнован. Думай спокойно, Элли. А ещё больше, лучше пиши на бумагу, а я звоню через пару дней. Сейчас собак кушать надо. Иду, да. Мы подружим, брат. Кокошалело пожал его вялую ладонь. Каких собак он хочет кушать? И глядя в след толстозадой фигуры, пытался понять, что этому косноязычному психу от него нужно. Но главное, В армию его не изобревают и паспорта не отнимают. По дороге домой он купил две бутылки вина, а за обедом поведал бабушке о странном визитёре. Бабушка задумчиво допила вино из хрустального бокала и утерлась хрустящей салфеткой. — Скажи этому молодому человеку, что я тебе не разрешаю с ним общаться. Этого вполне достаточно. — Ты? — удивился Кока. — Не разрешаешь? — Да, я... Им запрещена вербовка молодежи, я точно знаю. Сейчас не тридцать седьмой год. — Знаешь? Откуда? — От верблюда, — вспылила бабушка. — Слушай, старого человека, не забудь, кто был мой второй муж. Когда этот хачатур еще раз позвонит и назначит встречу, то пойди и скажи ему, что бабушка не разрешает тебе служить в КГБ. И дальше сворачивай разговор на футбол, на погоду, на кино, на вино, на домино. А лучше всего на женщин. мол, ничего кроме этого в голове нет. Ни в коем случае ничего не подписывай. Или пусть он мне позвонит, а я уж скажу ему, что следует. Я в своё время к Берии ходила, не побоялась. А этого смарчка испугаюсь? И что? Видела Берию? Нет, не застала дома с его женой, Ниной Гякичкори, поговорила. Нина была нашей дальней родственницей по папиной линии, и Лаврентий всё сделал. Он тоже был не дурак, родственников не обижал, а так, конечно, хам, подонок и подлец, вроде своего хозяина, жалкого плебея Джугаева. Да и другие не лучше. Хачик позвонил через день. Сколько важно сообщил слово в слово, что бабушка запрещает ему подобные контакты. Услышав это, Хачик забеспокоился. «Зачем, Ара, ты такой плохой вещь делал?» «Я привык советоваться в серьезных делах со старшими. Если ты своих родных уважаешь, то и я своих не меньше», — ответил Кока. «У нас с этим строго». «У нас тоже, Элли», — со вздохом согласился Хачек с никшим голосом и предложил еще раз встретиться, где-нибудь посидеть. «Чисто человечески. Скучно. По сто грамм выпивать охота, Ара». «По сто грамм можно». Ответил Кока. Их первая и последняя оперативная стыковка проходила в хинкальной напротив Кашведской церкви. Ели кибабы, жареную корейку, хинкали, пили водку, глазели в окно. Хачик пытался завести разговор о покушениях, подполях и листовках, но Кока останавливал его: "Подожди, за родителей выпьем. За хорошие воспоминания ещё не было. Вон, свежие кибабы идут. Пока горячие, надо есть". подливал водку в пиво, а коньяк в вино, которым их угостили вежливые ребята с соседнего стола. Потом перешёл на девушек. Вон, смотри, какие ноги. А ту видишь, что из церкви выходит, в трауре. Розовое личико из-под чёрного хорошо смотрится, правда? Представь, как она с себя это чёрное платье снимает. С ума сойти, Эля. У нас же Иван такой баб по улицу не ходят, в Мерседесе или дворец сидят. «А, который ходят! Все кривоногие и жирные, ара, как дикий звер!» — пьянел Хачек сильнее и сильнее, оглушительно раскатывая «ррр». «Слушай, брат, а они дают? Или вам тут тоже проблема? Все целки, бана!» «Все когда-то были целками, а шея красивая, видишь? У вас тоже такие длинные шеи у женщин. А там, смотри, какие фифочки! Одна беленькая, другая черненькая!» «У вас в Ереване кого больше, беленьких или черненьких?» «Беленький чкан нету! Черненький! Рука, нога, волосат! Снежный человек-ка!» Икал Хатчик в голос. Он оказался малолитражкой, давился теплой водкой, ронял стаканы и хинкали, бегал в туалет, задевая столы и вызывая иронически недобрые взгляды завсегдатаев. Наконец, стал громко блевать в уборной. Хоть и было стыдно, но делать нечего. Он помог окасевшему лейтенанту снять загаженную рубашку и усадил его полуголова возле хинкальной, а сам принялся ловить такси. Но шофёры, намету на замечая на обочине пьяного, ехали мимо. Наконец остановился какой-то сердобольник. Коков тащил хаджика, стали спрашивать, куда ехать, но хаджик, мало соображая, где находится, упорно бормотал ереванский адрес. Тогда Кока с шофёром обшарили его карманы и нашли в бумажнике мятый четвертак и визитные карточки с адресом. Попутно из его заднего кармана был извлечён свёрток, который всё время беспокоил Коку, уверенного, что там диктофон или что-то в этом роде. Но там оказались обглоданные кости в пакете. Кока удивился, но Хачик еле ворочая языком объяснил, что он привёз из Еревана любимого дога по кличке Фрунзе, который жрёт в день 3 кг мяса и костей. и сотрудники собирают и приносят остатки еды для прожорливого пса. И сейчас в хинкальный хачик, пока ходил в туалет, тоже успел собрать немного со столов. Вот. «Не подумывай, я не людоеда! Люди, грызусь! Ара!» И Калон, с широко открытыми глазами вороша объедки сальными пальцами. «Кто вас знает, сволочей!» Захлопнул Кока дверцу и, поделив с шофером, найденный четвертной попросил доставить каннибала в его пещеру. Через пару дней Хачик позвонил и нарвался на бабушку. Кока шепнув ей. «Это он! Дай ему жару!» Побежал слушать с другого телефона, как бабушка отчитывает лейтенанта. «Что вам нужно от моего внука? Мало у нас в стране стукачей, филеров, осведомителей и денунциантов, чтобы еще молодежь привлекать и портить!» Сейчас не старое время. Открытая вербовка запрещена законом. Тётя Джан, плохой не сделали, Эли, просто подружили. Ара, вместе у улиц му улиц ходили. Смущённо пытался объясняться Хачик, но бабушка была непреклонна. Если вы не оставите моего внука в покое и ещё раз сюда позвоните, я вашему министру скажу, чем вы занимаетесь, вместо того, чтобы шпионов ловить и агентурную сеть за рубежом налаживать. Откуда слова такие знает, запрещено законом сеть налаживать, удивлялся Кока, слушая распекающий голос бабушки и бленья хаджика. Старая школа, железная гвардия, берю не побоялась. Молодец. А бабушка, бросив трубку, стала ругать нынешнюю власть, при которой всё так изгажено, разворовано и распродано, что скоро кроме церквей, древнего языка и божественных песнопений в Грузии ничего не останется. Если уж КГБ таких болванов на службу брать стал, то конца ждать недолго.